Сцена после титров. Елена Анатольевна сидела в своем кабинете и нервно барабанила пальцами по столу, пытаясь унять глухое раздражение. За сегодняшний день ее дважды спустились с небес на грешную землю. Первый раз этот самодовольный хлыщ Чехов, когда развалился на ящике в дурацком кафетерии, пил чай и как бы между делом вгонял гвозди в гроб ее карьеры. Один маленький просчет в том, что Соболев решится на банкротство стоил ей слитого дела. Но ничего, простолюдина, которая много о себе возомнила она поставит на место. Это дело принципа. Соболев пытается откусить слишком большой кусок пирога, который совершенно точно не сможет проглотить. Второй раз ее унизили час назад. Когда она стояла перед правлением гильдии, краснее, словно девочка пыталась оправдаться. Это чувство неловкости она испытывала впервые. Лучше на курсе в лицее, досрочный выпуск, 15 лет, диплом с отличием. «Блестящая практика, институт с рубиновой корочкой. Параллельно учебе она в частной практике. 10 лет стажа, и сегодня!» Княжна тяжело вздохнула, признавая это. Сегодня в ее жизни появился этот Чехов. Ее заткнул за пояс мальчишка, который несколько дней назад выпустился из лицея. И наверняка с трудом получил диплом. Единственный, кто не отказался от этого дела. Зачем ему возиться с простым людом? Неужели он не понимает, что этот Соболев пощечина всему великосветскому обществу? Среди промышленников и так полно бастардов, которые лезут в дворянский круг. Но простолюдин! Нет, это совсем за гранью. Елена схватила со стола стеклянный шар, в котором порхали блестящие снежинки, и швырнула его в стену. Безделушка разлетелась на осколки, которые брызнули по полу, словно волна разбилась о берег. Сволочь! произнесла в наступившей тишине девушка. Какая же ты сволочь, Чехов! Елена откинулась на спинку кресла и скрестила руки на груди. Сейчас, когда злоба начала постепенно уходить, она вдруг ощутила интерес к этому парню. Молодой, амбициозный, не глупый, быстро вник в нюансы дела и вывернул все в свою пользу, оставив ее с носом. Сверидова была объективной, и сейчас она наконец смогла признать, что парень хорош. Если он продолжит практику, то он, достигнув ее сегодняшних лет, станет лучшим, по крайней мере, может повторить ее успех. Девушка взяла со стола телефон, открыла список вызовов, с интересом посмотрела на номер молодого адвоката. Сохранила под буквы «Ч». Потом пролистала контакты и нашла нужный с названием «Папа». Нажала на вызов, думая о том, что рассказывать о произошедшем стоит, не вдаваясь в подробности. А еще лучше совсем не признаваться, что Павел Филиппович ее обставил. Отец и без того относился к работе дочери холодно. А если она в его глазах перестанет быть лучшей? Нет, об этом не надо даже думать. «Слушаю, дочь», — послышался в трубке равнодушный скрипучий голос. И на губах Елены рефлекторно растянулась искусственная улыбка. Какая всегда была на ее лице, когда она гостила в семейном поместье судьи Сверидова. Впрочем, отцу хватало такого дежурного проявления радости. «Привет, папочка!» — защебетала она в трубку. «Как ты?» И, не дожидаясь ответа, продолжила. «Ты же все еще общаешься с Филиппом Чеховым!»